Германия, 1942 год. Немецкая сверхпушка. Инициатором этого уникального дальнобойного орудия называют Гитлера. Работы по созданию сверхпушки начались в цехах завода Круппа задолго до начала Второй мировой войны. Проект имел гриф «Сверхсекретно», а пушку назвали женским именем «Дора». Она предназначалась для раскрома укреплений французской оборонительной линии «Мжино». Ее изготовили в конце 1941 года, когда Париж уже капитулировал. И Дору стали готовить к отправке на Восточный фронт в Крым для взятия Севастополя. В истории артиллерии ничего подобного еще не было. Колосс мог передвигаться только с помощью нескольких локомотивов по двум параллельным железнодорожным колеям. Ствол у сверхпушки, а точнее у дальнобойной артиллерийской железнодорожной установки, вытянулся на 32 метра. В него с помощью подъёмных кранов закладывали снаряды весом свыше 7 тонн, калибром 813 мм. Полная длина орудия составляла более 50 метров. Снаряды летали на расстояние от 25 до 40 км. Общий вес Доры составлял почти 1500 тонн. В период экспериментальных стрельб её снаряды пробивали броню толщиной в 1 метр и бетонное покрытие 8-метровой толщины. Эти данные впечатляли. Гитлер очень надеялся, что новое мощное орудие разрушения, одна из функций которого заключалась также в устрашении противника, поможет быстро разрушить оборонительную систему Севастополя. И Крым без особых потерь окажется в руках вермахта. Весной 1942 года по приказу Гитлера в Берлин прибыл командующий 11-й армии генерал Эрих фон Манштейн. Фюрер поинтересовался, почему до сих пор затягивается взятие Севастополя. Манштейн ответил, что подступы к городу хорошо укреплены, гарнизон отважно сражается, и у русских есть форт с морскими орудиями мощного калибра. Взять город можно, но будут большие потери. Вот тогда-то Гитлер и посоветовал применить Дору, чтобы разгромить форт и все морские орудия русских. Прежде чем транспортировать сверхпушку, в Крым вылетела группа офицеров инженеров вермахта. Они определяли дислокацию и место прокладки рельсов. Дело в том, что Дора при всех своих мощностях имела один существенный недостаток. Стрелять она могла только по направлению рельсов, по которым транспортировалась. В противном случае отдача могла прокинуть ее. Дору везли в разобранном виде на 60 платформах с помощью нескольких локомотивов. Её обслуживающий персонал составлял 4139 офицеров и солдат. Для огневой позиции выбрали местечко недалеко от Бахчисарая и проложили специальную железнодорожную ветку. Её накрыли маскировочными сетями, выставили охрану в несколько сотен солдат. Все кругом было затянуто колючей проволокой. К бою готовились несколько дней. Сверхпушка не была скорострельной. Один выстрел за 20 минут. Начальная скорость полета снаряда 700 метров в секунду. В земляном грунте она оставляла воронку глубиной до 32 метров. Ей предстояло разгромить советские башенные орудия 30-й батареи советского капитана Александера. И сражение началось. Правда, у советских артиллеристов никакого форта не было. Имелись несколько башенных орудий крупного калибра, установленных на удобной позиции. Они поражали корабли в море и живую силу на суше. Несколько выстрелов «Доры» не дали ощутимых результатов. Взорвали только склад боеприпасов, находившийся на глубине 27 метров. Вспышки немецкого орудия засекли и сведения передали летчикам. Бомбардировки советских авиаторов нанесли ощутимый ущерб немецкому чудо оружию. Был поврежден энергопоезд, толкавший пушку. На этом боевая биография сверхпушки закончилась. Всего Дора выпустила, как вспоминал впоследствии сам Манштейн, около 80 снарядов. В цель попали очень немногие. В начале июля 1942 года, после разгрома батареи Александера. И из Севастополя сверхпушку снова разобрали и отправили под Ленинград. Но там участие в боевых действиях она не принимала. После прорыва блокады города ее снова размонтировали и увезли в Баварию. И снова бездействие. Слишком сложное орудие, требовавшее особых условий и большого количества обслуживающего персонала. Уникальная пушка не уцелела. В апреле 1945 года при приближении американских войск ее взорвали.